Причины. Когда мы смотрим на такие вещи, как цветок, стол или дом, то считаем необходимым, чтобы кто-то построил дом и смастерил стол, чтобы они возникли. Мы склонны искать причины, породившие дом или стол. Мы приходим к заключению о том, что причина существования дома заключается в с т р о и т е л и к а м е н щ и к е или п л о т н и к е Откуда появился стол? Кто создал его? п л о т н и к А кто создал цветок? Земля, крестьянин или садовник? В своем воображении мы очень упрощаем ситуацию, думая о причинах. Нам кажется, что одной причины достаточно для того, чтобы проявилось то, что находится перед нами. Научившись смотреть в суть вещей, мы выясняем, что одной причины никогда не бывает достаточно для того, чтобы привести к какому-то результату. Плотник не единственная причина существования стола. Если бы у плотника не было таких вещей, как гвозди и пила, бревны и доски, время и пространство, еды, родивших его р о д и т е л е й и множество других условий, он не смог бы создать в мире этот стол. На самом деле таких причин бесконечное множество. Глядя на цветок, мы видим то же самое. Садовник представляет собой лишь одну причину, а еще нужна почва, солнечный свет, облако, компост, семя и очень много других вещей. Если вы посмотрите в суть вещей, то увидите, что весь космос собрал свои силы, чтобы помочь проявиться этому цветку. Если вы охватите внутренним взором морковь, которую едите на завтрак, то увидите, что весь космос собрал свои силы, чтобы помочь проявиться этой моркови. Если мы все время смотрим вглубь явлений, то видим, что причина одновременно является следствием. Садовник одна из причин, которая помогла проявиться цветку, но садовник также представляет собой следствие. Садовник проявится благодаря другим причинам: предкам, отцу, матери, учителю. работе обществу еде лекарствам жилищу подобно плотник у он является не только причиной но и следствием глядя в суть вещей мы понимаем что каждая причина в то же самое время становится следствием нет того что мы можем назвать чистой причиной мы сможем открыть для себя очень многое если будем учиться смотреть в суть вещей Если мы не станем привязываться к какой-то догме или представлению, то сможем свободно делать свои открытия.